Глава 117. В Терновых кустах. 16 сентября 1778 года. Филадельфия. Мы только что поужинали. И Исток в дверь раздался, когда я вытирала лицо Анри Кристиана краем фартука. Дженни, на коленях у которой сидела Фелисити, бросила на меня удивлённый взгляд. «Стоит ли волноваться?»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 Фергус посторонился, и губернатор вошёл в дом. Отвесил поклон Марселе и Дженни, кивком поприветствовал Джейми, потом продолжил разговор со мной. «Да, я спрашивала именно вас, мэм. Прошу прощения за нежданный визит», — добавил он, глянув на Фергуса. «Я не знал, где именно сейчас обитает миссис фрейзер а мне необходимо навести справки». Джейми поджал губы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 А вот с отцом, кажется, незнакомо. Это он ранен? Нет. Он — это тот друг, отчего имени я прошу вашей помощи. Арнольд печально вздохнул. Вчера члены организации «Сыны свободы» напали на Тенча Блетсоу, его молодого кузена. Они вымазали парня дёгтем и обваляли в перьях, мэм, после чего бросили в доках перед складом мистера шипина.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 Я отказалась, и он наградил меня мрачным взглядом. «Я не запрещаю тебе идти», — с некоторой резкостью в голосе добавил он. «Ты ведь всё равно пойдёшь. Просто хочу убедиться, что ты вернёшься. Хорошо?» «Эм... Ладно», — согласилась я и прочистила горло. «Тогда я соберу всё необходимое». Я осторожно протиснулась к лестнице через кучку любопытных детей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 льняные бинты, скальпель, небольшой закругленный нож для обработки раны. Нужны ли пиявки? Пожалуй, да. Ведь без кровоподтеков не обошлось. В дегте и перьях обваливаются добровольно. Я быстро обвязала бинтом банку с пиявками, чтобы по дороге случайно не открылась крышка. Еще баночка меда. Я поднесла ее к свету. Наполовину полная, мутно-золотого цвета,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 Её сутенер прячется позади, с дубинкой. Быстро тебя уложит Тяжело дыша, прокомментировал один из насильщиков сзади. Уже не так безопасно, как было при войсках. «Думаешь?» — проворчал его напарник. И, сделав вдох, продолжил. «Тому офицеру перерезали горло в борделе, когда армия ещё не ушла. Чего бы тогда этой проститутке...»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 Мы повернули за угол и приблизились к изысканному дому Шиппенов, стоявшему на небольшом возвышении на краю города. У ворот горел фонарь, и ещё один мерцал над входной дверью. Это в знак того, что нас ожидают? Я забыла спросить, оповестит ли губернатор Арнольд хозяев о нашем визите. Если они не в курсе, нас ждёт несколько увлекательных минут знакомства. «Надолго мы тут, Саксоночка?» — поинтересовался Джейми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 а лишь смиренно кивнули, когда Джейми взял меня за руку и повёл по ступенькам. Нас ожидали. Дверь распахнулась, как только ботинки Джейми зашаркали по крыльцу. Из дома с тревогой и любопытством выглянула молодая женщина. Значит, мистер Блетсоу ещё жив. «Миссис Фрезер?» — спросила женщина, искоса посматривая на меня. «Эм, то есть...» Это вы, миссис Фрейзер? Губернатор Арнольд сказал, что Да. Это миссис Фрейзер, слегка натянуто вставил Джейми. Уж мне это доподлинно известна юная леди. А это мистер Фрейзер, сообщила я задаченной девушке. Видимо, в нашу прошлую встречу я представлялась как леди Джон Грей, добавила я небрежным тоном.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 По дороге хозяйка запоздала представилась. Её звали Маргарет Шиппин и извинилась за отсутствие родителей. Отца, как она сказала, вызвали куда-то по делам. Раньше меня официально не представляли Пегги Шиппин. Однако я её видела и кое-что о ней знала. Она занималась организацией «Мискьянцы» — праздника в честь генерала Хау. И хотя на сам бал отец её не пустил, все собравшиеся активно обсуждали Маргарет а я пару раз замечала изысканно одетую девушку на других приемах, куда ходила с Джоном. «Вызвали по делам, правда?» Услышав это, Джейми едва заметно пожал плечами. Скорее всего, Эдвард шипин просто хотел избежать какой-либо связи с произошедшим и упоминаний о несчастье с его племянником. Сейчас не лучшее время и место, чтобы подчеркивать лоялистские настроения в семье. мисс шипин провела нас в небольшую спальню на третьем этаже, где на кровати покоилось нечто тёмное и человекообразное. Вместе с запахом дёгтя и крови до нас донёсся чуть слышный стон. Судя по всему, он исходил от Тенча Бледсоу. И кто только придумал ему такое имя. Примечание. Тэнч Английский. Линь. Насколько я знала, линь — это ничем не примечательная рыба из семейства карповых.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 «Я пришла помочь вам». Он услышал меня и нервно кивнул. Больному явно давали бренди Запах чувствовался даже среди зловуния соснового дёгтя. На столе стоял полупустой графин. «У вас в доме есть настойка опия?» Спросила я у пеги «Долгого действия опия не обеспечит, но большая доза поможет Тэнчу перенести самую неприятную подготовительную часть». Пегги была совсем юной, лет 18 и не больше, однако очень внимательной и при этом сдержанной девушкой, а ещё очень симпатичной. Она кивнула и, шурша юбками, вышла из комнаты, пробормотав что-то слуге. Ну, конечно, не пошлёт же Пегги его за опием. Такие вещи обычно хранятся у хозяев в запертом на замок шкафчике. — Чем я могу помочь, Саксоночка? — тихонько спросил у меня Джейми. Словно боясь помешать болезненной сосредоточенности Тэнча «Давай-ка разденем его». К счастью, нападавшие не сняли с несчастного одежду. Да и дёготь на тот момент не был горячим, как кипяток. Иначе бы тут стоял тошнотворный запах обожжённой плоти, а не только волос. Сосновый дёготь отличается от дорожного, которым стали пользоваться в последующие века. Он является побочным продуктом дистилляции скипидара, довольно мягким и не требующим кипячения перед тем, как его нанести. К сожалению, на геттэнча не повезло. Когда Джейми откинул простынь, стало ясно, откуда идет такой сильный металлический запах. Все постельное белье пропиталось кровью. В тусклом освещении она казалась черной. «Иисус твой, Рузвельт Христос!» – прошептала я.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 «Остальные вроде уже собирались уходить, а он...» «Он вдруг схватил факел». Парень закашлялся, вздрогнул от спазма боли и изумлённым шёпотом добавил. «Он как будто ненавидел меня». Джейми аккуратно отламывал комки обугленных волос вместе с кусками грязи и дёгтя, обнажая покрытую волдырями кожу. «Всё не так уж плохо, дружище»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 и дотронулся до лица Тенча слева. Я видела, что века осталось целым, но сильно опухло и покрылась пузырями. Ресницы полностью сгорели. Нет. Голос Тенча зазвучал по-другому, и я, ставив в покое его ногу, подошла поближе. Он говорил с сонным, почти спокойным голосом. Я дотронулась до его щеки, холодная и липкая. Тогда я выругалась вслух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 Поразительно, что перелом не задел больше берцовые артерии, иначе он бы уже давно умер. Однако мелкие сосуды превратились в месиво. С другой стороны, белова река довольно холодная, даже в летнее время. Видимо, малые сосуды сжались, метаболизм замедлился, а вода уменьшила повреждение, затушив огонь и охладив обожженную кожу. Я перевязала ногу выше колена, используя бинт вместо жгута.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 У воды был выдохшийся землистый запах. «Да», — со вздохом ответила я. Слова Джейми звучали так прозаично, что я, наконец, осмелилась твёрдо принять это решение, над которым раздумывала с тех самых пор, как только увидела ногу Тенча. Её не спасли бы даже в современной больнице с переливанием крови и анестезией. А мне, Господи, хотя бы эфир достать. Я прикусила губу и присмотрелась к Тэнчу: Дышит ли? Крошечная часть меня с коварством надеялась, что он уже умер. Однако Тенч был жив. Послышались шаги на лестнице. И в комнату вернулись Пеги, прижимая к груди квадратный стеклянный флакон, и её слуга с настольным фонарём и огромным канделябром в руках. Оба с тревогой глянули в сторону кровати, затем на меня.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 «Ваш кузен. Как он?» «Он жив». Цвет лица Пегги сравнялся со свечой из пчелиного воска, которую она держала в руках. «Миссис Фрезер, она говорит...» Девушка шумно сглотнула. И Джейми вместе с ней. Он отлично понимал, о чём она думает. О сломанных костях в ноге Тенча Бледсоу, красных и склизких, как у неумело забитой свиньи. В горле у Джейми всё ещё стоял привкус рвоты. «Я очень благодарна вам, сэр, за то, что прислали к нам миссис Фрезер. Я не знала, что нам делать. Отец сейчас в Мэриленде, а мама со своей сестрой в Нью-Джерси. Братья!» Погиня договорила. Она с трудом сохраняла спокойствие. «Ну что вы, что вы, милая? Можно мне так к вам обращаться?»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 «Может, отправите кучера в типографию?» — спросил Джейми. «Я бы поехал с ним и привёз всё необходимое». «Да». Неспешным и каким-то отвлечённым голосом согласился Арнольд, как это обычно бывало, когда он на ходу принимал решения. «Или же... нет. Давайте лучше отвезём туда мистера Бледсоу и миссис Фрейзер в моей карете».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 «Мы и так живем в тесноте. Целыми днями туда-сюда снуют люди. Дело предстоит трудное. За больным надо будет ухаживать». Пегги Шиппин издала тревожный стон. И тогда Джейми понял, что для Арнольда Тенч Бледсоу был не менее или даже более щекотливой проблемой, чем для шипинов. Публичный скандал и беспорядки Угроза оставшимся в Филадельфии лоялистам – это последнее, что нужно ему как военному губернатору города. Не хватало еще, чтобы сынов свободы стали считать защитниками общественного порядка, не подвластными закону. Арнольд очень хотел избежать шумихи. И в то же время, представ перед юной и очаровательной мисс Шиппин благородным рыцарем, который позаботится о ее кузене и при этом избавит дом Маргарет от потенциальной угрозы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 словно призрак в мерцании света от канделябра под потолком. Её фартук был весь в пятнах крови, которые казались чёрными на фоне светлой ткани. «Ничего, Энниэн», — ответил Джейми, бросив уверенный взгляд на Арнольда. «Обсуждаем, где должен находиться мистер Блетсоу». «Мне плевать, где он должен находиться», — рявкнула Клэр и спустилась в фойе шуршаюбками.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 Он крепко схватил Арнольда за плечо и повёл к лестнице. «Да», — бросил он Клэр, — «мы отправим парня в дом лорда Джона. И пока ты будешь готовиться к операции, я захвачу инструменты. Генерал поможет мне перевести Тенча». Арнольд перестал сопротивляться, как только понял, что Джейми имеет в виду. «Да», — сказал он. «Да, я...» Его перебил протяжный стон сверху. Лицо Клэр напряглось. «На это нет времени», — спокойно возразила она. «Мисс Шиппин, Пегги, принесите мне с кухни самый большой нож. Сейчас же. Пусть слуги подготовят побольше горячей воды и бинтов. И ещё крепкую иголку для шитья и чёрные нитки». Она поймала взгляд Джейми, и тот сразу отпустил губернатора и подошёл к ней. «Ты как милая», — спросил он, поддерживая Клэр за локоть. «Нормально».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 встав на колени и взяв Блетсоу за липкую и холодную от пота ладонь. «Всё хорошо. Мы здесь. Скоро всё закончится». Воздух пропитался опием, к которому примешивался запах дёгтя, крови и сжёных волос. Клар стояла с другой стороны кровати, держа запястье Блетсоу и переводила взгляд свялого лица больного на его искалеченную ногу. «Сепсис»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 «Если они обоснуются в теле, я ничего не смогу сделать». Джейми резко поднял голову, услышав, что её голос слегка дрожит. «А если не успеют, шансы есть?» — спросил он, желая приободрить Клэр, хотя мурашки по телу побежали ещё сильнее. «Да, но их не очень много». Она шумно сглотнула. «Его может убить шок от ампутации».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 Прибежала пеги с несколькими большими ножами в руках. За ней следовал слуга. «Какой-нибудь из этих подойдёт?» Она сложила брецающую кучку из ножа кровати и сделала шаг назад, с беспокойством глядя на бледное, обмякшее лицо кузена. «Наверняка. Я осторожно достала два более-менее пригодных ножа. Один разделочный, острый на вид, второй большой и тяжёлый для резки овощей». Вспомнив, каково это резать сухожилия, я выбрала ещё и закруглённый ножик с наточенным посереблённым лезвием. «Вы сами разделываете мясо? Есть ли у вас что-то вроде пилы для костей?» Слуга побледнел, насколько вообще способен бледнеть чернокожей, и вышел из комнаты, видимо, отправился за нужной пилой. «Кипяток?» — спросила я, подняв брови. «Крисси скоро принесёт», — заверила Пегги.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 Место, откуда я смогу всё видеть, чувствовать во всех деталях тела под моими руками, но не быть этим телом. Сейчас я отрежу ногу Тенча Блетсоу. Отрежу, как куриную лапку. Избавлюсь от его костей и плоти. Прижгу кульцу. Я нутром ощущала его страх. Бенедикт Арнольд принёс охапку дров и серебряный столовый нож. Инструмент для прижигания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 исходило чистое горячее пламя, а рядом с ними нагревался прижигатель. Кто-то коснулся моей талии, и я, резко вздохнув, оперлась на Джейми. «В чём дело, Аниэн?» — прошептал он. «Опий!» — вдруг выпалила я. «От него... от него не теряешь сознание полностью. Боль уходит не совсем»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 Я вроде бы говорила спокойно, хотя голос звучал как-то странно. «Держи ногу и поворачивай, как я скажу». «Губернатор», — обратилась я к Арнольду, приобнявшему Пегги Шиппин за талию. «Идите сюда. И тоже придерживайте его. Одним опием тут не обойдёшься. Надо отдать ему должное». Арнольд сразу подошёл. И, погладив по подряблой щеке, крепко прижал к кровати плечи парня.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 Это лучше, чем прижигание, если есть время. В глаза стекал пот, и я вытерла его предплечьем. Руки по запястье были в крови. «Пилу», — попросила я, но никто не сдвинулся с места. «Может, я сказала это про себя?» «Пилу», — повторила я громче. Джейми дернул головой в сторону разложенных на столе инструментов и выбрал нужный, по-прежнему силой прижимая ногу Тенча. «Где Пегги?»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 мимоходом подумала я. «Если парень доживёт, до того, что по его сосудам нормально пойдёт кровь». Пила, которую мне принесли, использовалась для разделывания свиней. Крепкая, не острая, в плохом состоянии. Половина зубчиков погнулась. И инструмент дёргался в моей руке, скрипя по кости. Я стиснула зубы и надавила сильнее. Испачканная кровью и потом ладонь скользила по рукоятке.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 Ножом я сделала длинный и глубокий надрез снизу, чтобы остался лоскут кожи. Простынь намокла и пропиталась тёмно-красным. Но крови было не слишком много. Либо жгут достаточно тугой, либо крови у парня уже не осталось. «Ещё раз пилу», — попросила я, откладывая нож. «Держи ровно. С обеих сторон. Оставалось отрезать лишь малую часть кости».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 и, повернув боком, вонзила в кость, которая осторожно разошлась до конца. Край остался зазубренным, но целым. «Он дышит?» — спросила я. Я сама едва не задыхалась, поэтому не успевала следить за жизненными показателями больного. Понимала лишь, что сердце ещё бьётся, так как кровь из мелких сосудов выходила толчками. Однако Арнольд кивнул и, склонив голову, внимательно посмотрел на лицо Тенча. «Он справится», — уверенным громким голосом сказал губернатор, обнадеживая не только Тенча, но и меня. Верхняя часть ноги зашевелилась, и Джейми с силой прижал её к кровати. Я коснулась пальцами отрезанной голени с дряблой и жёсткой на ощупь кожей и тут же отдёрнула их, чтобы вытереть окровавый фартук. Им же я протёрла лицо, а тыльной стороной ладони убрала с олба растрепавшиеся волосы. Руки у меня тряслись. «Чего ты теперь-то трясёшься?» — раздражённо подумала я. С дрожью трудно справиться, а на прижигание ещё нескольких кровоточащих сосудов, сшивание кожи, перевязку раны и ослабление жгута понадобится много времени. К вони в комнате добавился ещё и отвратительный запах палёной плоти. Генерала Арнольда чуть не вырвало. «Вот ты всё!» — сказала я.